Он взволнованно молчал, боясь, что голос изменит и сорвется слезами. Так они постояли молча, крепко держась за руки, как дружные ребята-однолетки. С трудом возвращая твердость голосу, Мочалов сказал, «Ну ладно, я пойду». Часовой выпустил его руки. «Ступай», — обронил он, — «отдыхай, небось перетрясся, надо тебе устояться. А насчет прочего, говорю, не тревожься, сделаем. Если ты нас домой доставить должен, так и мы тебя, Красной Армии, в целости сдать обязаны. Мочалов пошел к палатке. Пройдя несколько шагов, оглянулся. Часовой темной вешкой маячил в поземке неподвижный и строгий. И от этой четкой строгости его силуэта распались сомнения и тоска, отступая перед возвращающейся полнокровной и молодой уверенностью Он с размаху перепрыгнул выступ льдины, поскользнулся, брякнулся всей спиной в снег и, лёжа, громко расхохотался, как будто в метельном небе увидел что-то очень смешное. «Блиц, перестань! Тебе же нельзя двигаться! Не сходи с ума!» Блиц, сидя на койке, упрямо вырывал руку, за которую его держал Марков. «Оставь! Пусти!» — скрикивал Блиц. — Это я! Я виноват! Если плетели вдвоем, ничего не было бы! — Ну, рассуди здраво, при чем тут ты? — сказал Доброславин, поднимаясь с полу брошенную Блицем радиограмму с льдины об аварии Мочалова. — Ты пойми, он же сообщает, сорвал лыжу при посадке, случайно задев за выступающую льдину. Кто же мог это предусмотреть? Садились бы мы вместе с ним, могли бы оба обломаться. И ничего непоправимого нет. Надеюсь, исправить лыжу средствами лагеря. Немедленно приступить к вывозу первой партии. Настроение отличное. Соженко Митчел шлют привет, видишь? Да я ж его знаю, сказал Блиц, мучительно сморщивая незабинтованную верхнюю часть лица от боли в натреснутой челюсти. Я его знаю. Голову потеряет, ногами будет сообщать. Настроение отличное. Это чтоб мы не волновались. Нужно лететь на помощь, как самолет. Самолет послезавтра будет в порядке, как только из Нома винт доставят. Плоскость уже залатана. «Только никуда ты не полетишь», — сказал Доброславин. «Нечего дурака валять. И я не сумасшедший с инвалидом лететь, и самолета ты не получишь. Хочешь лететь? Ставь себе перья и лети». «Дурак!» — окрысился Блиц. «Это как вам будет угодно, товарищ командир самолета», — поклонился Доброславин. «Марков, скажи же ему, я имею право приказать или нет?» Но Марков сосредоточенно смотрел в окно палаты, на сияющий под солнцем уличный снег и не отвечал. «Приказы начальника, отданные им в явно болезненном состоянии или в состоянии опьянения, могут не исполняться подчиненными», заметил Доброславин. «Честное слово, как встану, измочалю», — погрозил Блиц. Он сморщился и опустился на подушку. Болит, уже участливо и стревовая, спросил штурман. Болит, проклятая, с трудом выговорил Блиц и замолчал. Вот видишь, куляшь тебе лететь. Я и сам понимаю. А хочется, и нужно, тихо и грустно вымолвил блицу закрыв глаза. Марков продолжал смотреть на улицу. Доброславен покосился на него. Неподвижность и сосредоточенность Маркова показались ему ненатуральными, нарочитыми, как будто Марков старался сделать вид, что не слышит или не хочет слышать разговора. Доброславин тоже нарочито кашлянул, но Марков не шевельнулся. Неожиданно Блиц открыл глаза и засмеялся. «Ты что?» — спросил Доброславин. «Я думаю, вот утрет нам нос, мочалк, если вывернется. сам, вот утрет, а я башку даю». Вывернется он такой, на одной лыжи улетит. Ну, брат Дудки, на одной лыжи до сих пор никто не летал. А он улетит, упрямо сказал Блиц. Вот срам нам будет. Фига с маслом. Он посмотрел на неподвижную спину Маркова и доброславен поймал в зеленоватых добродушных зрачках Блица жесткий и злой блеск. Прилетит и скажет, ну вы инвалиды. — Отвезти вас, что ли, в богадельню? Больше вам некуда деваться. Блиц не сводил глаз с Марковой, увидел, как вздрогнули его неподвижные плечи. Эта дрожь, казалось, доставила Блицу удовольствие. Он сморщился в улыбку. — Выхлопочет пенсию в собесе. По выходным дням будет тянучки возить. Мне коммунистический манифест подарит взамен выброшенного, а Маркову — пилюли. «Для омоложения». Доброславин испуганно взглянул на Блица, потом на Маркова. Марков повернулся от окна, подошел к постели и протянул руку Блицу. «Будь здоров», — сказал он и быстро вышел. «Зачем ты так?» — спросил Доброславин, недоумевая, впервые видя Блица озлобленным и беспощадным. Он ведь обиделся. «Я этого и хотел», — сухо ответил Блиц. «Иди ты, я хочу отдохнуть». Он повернулся к стене и подтянул одеяло. Доброславин постоял еще минуту, ожидая, но Блиц лежал так же нарочито напряженно, как за минуту до этого стоял у окна Марков, и Доброславин понял, что он не хочет больше разговаривать, и разговаривать не станет. Он вздохнул и направился к двери. Летим, Митчелл. «Летим», — сказал еще издали мочалов, подходя к самолету. «Вижу, что вы этого не ожидали». Пит с удивлением и недоверчивостью ощупывал новую стойку, сделанную лагерниками. Эта работа протекала на его глазах и была для него самым большим чудом, которое ему пришлось видеть в жизни. Пять суток распиливали хилой ручной пилкой, предназначенной для мелких столярных поделок, а затем обтесывали топором, резали и долбили матросскими ножами отрезок тяжелой стенги погибшего судна. На первых порах Пит криво и сердито усмехался, наблюдая это бесполезное занятие. Дерево было сухо и твердо, желтовато-маслянисто, как слоновая кость, ножи едва царапали его верхний слой. А нужно было не только острогать, но вырезать сложные выемки и просверлить отверстия для болтов. Попытка делать эту работу такими инструментами казалась маниакальным бредом. На руках работающих вздувались и лопались кровавые пузыри. Соскальзывающие лезвия впивались в пальцы, кровь брызгала на дерево. Наскоро замотав порезы обрывками белья, люди продолжали работу. Без отдыха долбили и резали, постепенно придавая обрубку стенги должный вид. Это был настоящий кровавый труд. Но Пит не слышал ни одного слова протеста или недовольства. Он ни разу не заметил тени уныния или усталости на лицах работающих. Работа была необыкновенно организована, слажена и дружна. Коллективное муравьиное упрямство человеческой кучки — Могло окончиться неудачей, но люди работали, и на лицах их не погасал отсвет великолепной и веселой уверенности в удаче. Особенно поражала Пита, неостывающая забота всех работавших, от тщательной отделки будущей стойки. Люди спорили из-за каждой стружки, и в затруднительных случаях, прекращая на мгновение неутомимую работу, вместе совещались по сомнительному казусу. Пит казалось, что дело заключается в скорейшем окончании работы, что не стоит заботиться чрезмерно о наружном виде стойки. Она должна быть только прочна и в состоянии выдержать толчки. Внешний вид безразличен, пусть безобразно, лишь бы крепко. Но здесь заботились о хорошей отделке не меньше, чем о прочности. Как будто людей радовал самый процесс труда и доставляло удовольствие сделать вещь, ласкающую глаз и стойка казалась выпущенной из заводского цеха и только не отлокированной. Поглаживая пальцами отшлифованную поверхность дерева, Пит едва верил, что это сделано на его глазах примитивными инструментами Робинзона. Он пришел в тихий восторг от тщательности отделки. Пит в последний раз потрогал восхитившую его стойку. Она была превосходна и, безусловно, обещала выдержать тяжелую посадку но ее крепления вызывали самые мрачные сомнения. Вся изобретательность русских оказалась бессильна. Стойку пришлось пришвартовать к отломку тонким проволочным тросом, единственным имевшимся в распоряжении команды Беринга. И хотя трос был обмотан в три ряда и затянут намертво, это ненадежное соединение сулило катастрофу. Трос мог и даже должен был не выдержать толчков, особенно при посадке. Пит горестно вздохнул и поглядел на пилота Машалову, спокойно разговаривавшего с профессором в нескольких шагах от самолета. Мочалов сделал отрицательный жест. «Нет, профессор, категорически не согласен с вашим предложением. Стойка может выдержать, но может и не выдержать. Рисковать десятью жизнями я не вправе. Воздушное хулиганство и бесшабашность не в моих правилах. Без пробного взлета я пассажиров не приму. Если угроблюсь, угроблюсь один. Профессор двумя пальцами подсадил кверху сползающие очки. Я все-таки настаиваю. При благополучном взлете вам придется садиться на населенном берегу, где есть посадочные площадки, достаточно оборудованные. Там риск посадки невелик. И даже в случае аварии вы сумеете быстро привести самолет в порядок. Зато половина людей будет уже выведена. Я совещался с Парторгом. В первую очередь с вами вылетят более слабые и больной. Мочалов досадливо поморщился. В летном деле профессор Парторг для меня не авторитет. Будь самолет в исправности, я считал бы себя обязанным выполнить решение парк ячейки, но вопрос взлета на больной машине могу решать только я. Теоретически правильно, что на жилом берегу мне легче садиться на неисправном самолете, но перед посадкой есть взлет. Несчастье при взлете и на льдине прибавятся больные и раненые, если не убитые. Если стойка выдержит взлет и посадку и здесь, я смогу с уверенностью брать людей. С непроверенной стойкой я могу до берега встретить всякие неприятности. Может налететь пурга, туман, наконец забарахлит мотор. Вынужденная посадка на первом попавшемся месте рискована даже для здоровой машины, что доказала моя посадка здесь. Садиться же на перегруженном инвалиде, имея вместо положенных 7 10 человек на борту, это самоубийство и убийство, на это я не пойду. Взлетаю один и отвечаю за это. «Ну что же с вами поделаешь», — сказал профессор, беспомощно разводя руками, — «запретить не могу, вам виднее». Мочалов усмехнулся. «Во всяком случае, не беспокойтесь за меня, профессор. Я все-таки думаю, что эта самодельная глобля с честью сослужит свое, но я предпочитаю следовать на этот случай старому правилу — семь раз, пример, один отрежь». От самолета подошел Саженко, натягивая поверх шерстяных рукавиц, кожаные перчатки. «Моторы прогреты, товарищ командир самолета». «До свидания, профессор», — сказал Мочалов. «Ненадолго. Через десять минут увидимся». Он поднял руку к шлему и пошел к самолету. Моторы глухо работали на малом газу. Из кабины выглядывал Митчелл. У самолета кучкой стояли лагерники, испытывающие, рассматривая стойку. Не дойдя нескольких шагов до самолета, Мочалов покосился на густую синюю тень на снегу, неотступно следовавшую за ним. Это была тень Женка, вплотную шедшего за командиром. Мочалов нахмурился и повернулся. «Виктор, ты останешься?» «Я лечу один», — сказал он сухо. Соженко остановился на полушаге и часто замигал, как будто смотрел на солнце. «То есть как один?» — спросил он краснея. «Очень просто. В десятиминутном пробном полете при солнце я могу обойтись без штурмана. Понятно?» «Ну, позволь. Ничего не намерен позволять», — отрезал Мочалов. «Я могу потерпеть аварию при взлете или посадке». В этом случае я буду стараться сохранить не себя, а самолет. А на исправном самолете дело закончишь ты. Ясно? «Дмитрий, это хамство», — сказал ошеломленный Саженко. «Об этом поговорим после. Ну пойми же в самом деле, штурман Саженко! Остаться на земле!» — рванул Мачалов, вкусая губы. «Очень тяжело подчиниться такому приказанию, но и отдавать его тяжело». «Долгая дружба связывает этих двух людей. Сейчас, может быть, ей наносится неизлечимая трещина обиды. Но командир должен командовать. Трудно быть командиром». Саженков вскинул руку к шлему и насквозь прожег Мочалова потемневшими от злости глазами. По уставному повернувшись, отошел шагов на пять и оттуда бросил с горьким негодованием уже не по уставному. «Сволочь, Митька, генеральствуешь!» «Ладно», — сказал Мочалов, застегивая шлем, — «крой меня во всю мочь, легче станет». Он поднял голову и увидел в люке кабины Митчела. Митчел, выйдите из самолета. Я лечу один». Но Митчел не пошевелился и смотрел на пилота с усмешкой. Мотнул головой упрямо и решительно. «Я лечу с вами, Пайлот. Я понял, о чем вы разговаривали со штурманом. Штурмана вы можете не брать, но место борт-механика у мотора». «Или вы не уверены в себе?» — закончил Митчелл с дерзкой ухмылкой. Захолодевший взгляд Мочалова остановился на белесых бровях Пита. «Вы слышали приказания, Митчелла? Но Митчелл осклабился еще дерзче. «У вас паскудная психология анархического одиночки, Пайлат Мошалоу», — сказал он хорошо, копируя тон Мочалова. «Садитесь, пока мы не поссорились». Мгновение Мочалов смотрел на механика бешено вспыхнувшими глазами и вдруг расхохотался. «Однако вы чел-черт с вами! Можете оставаться!» Он влез в кабину и сел на место. Гудя взвыли винты, самолет дрогнул, скользнул по снегу. Чувствуя машину как часть своего тела, болезненно ощущая каждый толчок, Мочалов рулил. Только бы удалось вовремя оторвать самолет от площадки перед хаосом Ропаков, стремительно бежавшим навстречу. «Пора!» Он взвел ручку на себя, самолет плавно закинулся носом. Подозрительный хруст послышался под фюзеляжем, но самолет был уже в воздухе. Шумно вздохнув, Мочалов повернул голову и увидел Митчелла, припавшего к окну. Секунду спустя механик отвалился, и Мочалов увидел его растерянные пустые глаза. «Что?» — крикнул он, недоумевая и пугаясь. Митчелл навалился на его плечо и прохрипел одно только слово, которое Мочалов понял больше по шевелению губ. «Лыжа». Этого было достаточно. Горячие щекочущие мурашки забегали в пальцах рук и ног, он понял. При взлете от последнего толчка лыжа на исправной стойке встала вертикально. Это было гробовым происшествием. Садиться невозможно. Спасти от катастрофы может только выправление лыжи. Если хорошенько помотать машину в воздухе, лыжа может сесть на место. Он нахмурился и стал набирать высоту. Застегнул ремни и жестом приказал сделать то же Митчеллу. Митчел с безнадежным видом застегивал пряжки. На полутора тысячах Мочалов перевернулся через крыло. Еще раз. Снова набрал высоту и перешел в штопор. Один, другой, третий виток, выход из штопора. Бешено взвыли заработавшие моторы. Опять вверх, второй штопор, крутой гараж скольжение на крыло, еще, еще раз. Карандашом чиркнул на планшете, посмотрите лыжу. Митчел развязался и припал к окну, повернулся и отчаянно махнул рукой. Мочалов смахнул с носа холодную каплю, сползшую из-под шлема, но спокойно улыбнулся Митчелу, А мысль билась стремительно, как мотор, крышка. Неважно, себя не жаль. Во что бы то ни стало сохранить самолет, остается один выход. Выйти на крыло и оттуда попытаться повиснуть на руках, осадить ногами чертову лыжу. Это сумасшедший риск, но советский летчик имеет право на риск, когда нет иного выхода. На мгновенье он упрекнул в себя, что не взялся Женка. Штурман мог повести самолет, а теперь но нужно попробовать. Он написал на планшете. «Сумеете вести самолет по прямой?» От ответа механика зависело все. Мочалов напряженно следил за выползающими из-под карандаша буквами. «Да, что вы хотите делать?» Мочалов выхватил карандаш. «Берите управление. Лезу на крыло, осадить лыжу». У Митчела отвалился подбородок. Он потянулся к карандашу, но Мочалов оттолкнул его руку. «Без разговоров, на место!» Митчелл исполнил приказание. Он весь побелел, и на лице его ярко выступили незаметные прежде веснушки. Сев на место второго пилота, вобрав голову в плечи, он взялся за ручки. Мочалов отсунулся назад, зажмурился и быстрым рывком сорвал кухлянку. Сдернул кожаные перчатки, в рукавицах легче держаться. Открыл люк. Замораживающий вихрь ворвался в кабину. Выбросив вперед руки, Мочалов ухватился за скобы, и, подобрав тело, очутился на крыле. Вихрь бил по телу тяжелой подушкой, отбрасывая назад, глаза залило, и скулы закаменели от леденящего напора воздуха. Было почти невозможно вздохнуть. Он положил голову боком на плоскость крыла и несколько раз глубоко втянул воздух. Перехватился за нижние скобы и сразу сполз, повиснув ногами в пустоте. Ноги относило назад, словно кто-то вцепился и тянул их. Он выбросил мучительным усилием правую вперед, нащупывая конец лыжи. Несколько раз промахнулся, но, наконец, ощутил носком опору. Давнул раз, другой, но лыжа не поддавалась. Он подтянул левую ногу и, подобравшись на руках, всей тяжестью тела обрушился на упор. Ноги сорвались и повисли. Сразу стало жарко и весело. Это была победа. Упрямство лыжи было сломлено. Он знал это не видя и увидеть не мог. Голова и верхняя часть груди были плотно прижаты к срезу крыла. Нужно было выбираться обратно. Он напряг бицепсы, стараясь подтянуться на плоскость и с ужасом почувствовал свинцовую тяжесть тела и судорогу пальцев. На секунду распустил мышцы и повис, расслабленно закрыв глаза, прижавшись щекой к крылу, стараясь дышать медленно и глубоко, как на зарядке, но пальцы сводило все больше, и дрожь трепала тело. «Смерть», — подумал он. Глухое, безжалостное и бессмысленное слово пронизало его, как удар электрического разряда. Встряхнуло и наполнило каждый нерв бешеным протестом против гибели, победным желанием жить. Налило жестокой силой мускулы. Он рванулся, собравшись в пружинный комок, Выбросил вперед правую руку, достал до верхней скобы. Скорчившись, перебросил другую руку, Ощущая режущее давление среза крыла уже не под ложечкой, а у колена. Опять жадно вдохнул воздух и, подогнув ноги, встал на четвереньки. Это было спасение! Все остальное он проделал инстинктивно. Полная ясность вернулась к нему только в кабине. Он лежал на полу, задыхаясь от сердцебиения. Тело стало горячим и мокрым. Сквозь толстый шерстяной свитер шел пар. Суставы болели, словно его избили свинчатками в смертной драке. Он приподнялся и стиснул виски, приходя в себя. Ударила мысль скорее на управление. Забыв о кухлянке, он кинулся к месту. Митчел отшатнулся, увидя его. Мочалов кивнул ему, усаживаясь и дико засмеялся. Вероятно, лицо его было ужасно. Митчел откинулся назад и обвис, закрыв глаза. Голова упала на грудь. Обморок. Ладно, дышится Он развернулся и пошел к лагерю. Пролетел над посадочной площадкой, повернул против ветра и пошел на снижение. Митчел зашевелился, открыл глаза, не понимающий озираясь. Заторопившись, схватил ремни и стал привязываться, не попадая ремнем в пряжку. Потом посмотрел на Мочалова, с лихой отчаянностью отбросил концы ремней и впился руками в бока сиденья. Мотор умолк, под лыжами сухо и резко засвистел снег. Крича и кидая шапки в воздух за самолетом бежали люди. Мочалов рванул люк, выскочил и кинулся к стойке. Она выдержала и взлет, и посадку без малейшего повреждения. Даже не лопнула ни одна прядь троса. Мочалов снял шлем и рукавом вытер лицо, мокрое, как в июльский жар. Его окружили, подхватили и бросили в воздух. Когда, наконец, ему удалось вырваться, он увидел, как из кабины, медленно и шатаясь, спустился Митчел. Он добрел заплетающимися ногами до Мачалова и уставился на него бессмысленным и мутным телячьим взглядом. Разжал слипшиеся губы и хрипло спросил — «Мы живы, пайлот!» — Мочалов засмеялся и встряхнул механика. «Что с вами, Митчел? Проснитесь! Все в порядке!» Митчел провел рукой по глазам и посмотрел на Мочалова так, как будто впервые увидел пилота. «Я думаю, Кэмрад», — медленно отделяя слова, произнес он, — «я думаю, что во всем мире нет второго пилота, способного выкинуть такую штуку». «Чепуха!» — ответил Мачалов. «Благодарю за комплимент, но любой летчик у нас сделал бы то же самое. Кстати, вы заметили, что назвали меня Кэмеродом?» Митчелл помолчал, ответил с необыкновенной серьезностью. «Да, заметил». Опять сделал паузу и вдруг засияв широкой улыбкой крикнул фамильярно трепля по плечу пилота. «Окей, good. Very good, Кэмерод Машалов». «Тише, черти!» Разоржались в худой час. Из угла от приемника гневно обернулся на смех радист, оседланный наушниками. Посреди палатки на опрокинутом ящике команда играла в козла, обучая Митчела. Он быстро овладел несложным искусством и с удовольствием проводил время в игре. Он только что приставил последнюю косточку, подбегнул и, старательно выговаривая буквы, сказал партнерам Митчел. «Все в парадке!» Эту фразу он перенял у Мочалова и выговаривал ее довольно чисто. Хохот, покрывший его слова, вызвал раздраженный окрик радиста. «Помолчите минутку! В ушах от вас трещит! Принимаю дневную сводку информации!» В палатке стихло. Было слышно, как поскрипывает карандаш радиста, нанося строчки на бумагу. Вскоре он снял наушники и встал. Перешел в другой угол палатки и присел на нарах рядом с худощавым человеком в пегой кухлянке. «Товарищ Порторг, получай сводку». Порторг взял листок, расправил его на колени, нагнулся и стал разбирать написанное. Дочитал, прикрыл листок широкой ладонью и поднялся с нар. Митчел увидел, как повернулись на его голос все в палатке. Затем игравшие неожиданно смешали косточки, и окружили человека в пегой кухлянке, стоявшего с листком в руках. Митчел с любопытством следил за происходящим, не понимая слов, но чувствуя, что происходит нечто не совсем обычное. Человек в пегой кухлянке, видимо, читал вслух с листка, и люди напряженно внимательно слушали. Потом читавший положил листок на ящик, засунул руки в карманы кухлянки и заговорил — Говорил он довольно долго, и слова его лишь изредка прерывались одобрительными возгласами. Когда он кончил, люди в палатке гулко захлопали в ладоши и заулыбались, переговариваясь. Питу очень хотелось понять, в чем дело, но происходящее было слишком сложно, он не мог разобраться. Недалеко от него, скрестив руки на коленях, на нарах сидел старик-профессор. Веселые живчики печного огня метались в расколотом звездой стекле его очков. Полное любопытство Пит вытянул руку и осторожно коснулся костлявой кисти профессора. «Прошу извинения, сэр», — сказал он. «Мне очень интересно, о чем говорил тот человек. Что-нибудь случилось?» Профессор повернулся к Питу и рассеянно поглядел на него. «Ничего особенного не произошло», — сказал он. «Совершенно обычное дело. Состоялось общее собрание команды. «Я это понимаю», — пояснил Пит. «Но по какому поводу собрания и о чем здесь говорили?» Профессор раскурил трубку и пыхнул на Пита теплым дымком. «Если вас это интересует, пожалуйста. В сегодняшней сводке радио радионовостей радист принял сообщение из нашей страны о подавлении революционного восстания в Боливии». «Восстание в Боливии?» — поразился Пит. «Но какое отношение имеет восстание в Боливии?» «Команде, находящейся на льдине?» Профессор усмехнулся. «Как быть, вам разъяснить?» Произнес он раздумчиво. «Дело в том, что для нас это совершенно естественная связь. Восстание в Боливии так же волнует нас, как волнуют события, происходящие на нашей земле. Это интернациональная солидарность». «Я это понимаю», — возразил Пит. «Но мне хотелось бы знать, что именно говорили здесь о восстании в Боливии». «Очень просто», — ответил профессор. «Вот этот товарищ в пегой кухлянке, он партийный организатор нашей ячейки». И он сообщал товарищам подробности о восстании. Весь месяц в Боливии шли жестокие бои между правительством генерала Охеда и восставшими крестьянами и рабочими. Сначала восставшие имели успех и захватили несколько городов, но затем генерал Охеда обратился за помощью к правительствам Перу и Аргентины. Началась интервенция». И с помощью чужих войск восстание было жесточайше раздавлено. Тысячи повстанцев расстреляны пулеметами. Их семьи выброшены на улицу, жилища разрушены. Международная организация помощи революционерам предприняла кампанию защиты и помощи. Во всей нашей стране идут широкие сборы в пользу семей замученных повстанцев в Боливии. Вот, собственно, и все.